Загорелись кровью во чи Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Восня сеться с темной елки, Ки-ки-ки-ки-ки. Гуд нуды и смеха, ха, ха ха ха ха ха И далёко голос отдается, Ца-ца-ца-ца-ца. Прокатилась по лесе, ре ха ха ха ха И лякаючись конца, Чакаешь ночи-чи-чи-чи-чи-чи. Все сдается, ца-ца-ца. Встал лесун великий, ки-ки-ки-ки. Червонеют, отбивают кровью волчи, чи Не смолкая смех глухий и дикий, ки ки